Глава двадцать первая В больничной палате было тихо. Лишь мерный писк приборов, соединенных с телом Толбана, нарушал эту тишину. Он лежал на узкой кровати, под головой жесткая подушка, а над ним только пустота. Белые стены палаты, на которых не виднелось ничего, кроме потертых пятен, казались ему печальными и холодными. Толбан смотрел в потолок, но видел далеко не его. Перед глазами всплывали образы. Заснеженное крыльцо дома, теплая печь, Саяна, что смеялась, стараясь поймать кота. Она сияла солнечным лучиком, ворвавшимся в его серую жизнь. Он вздохнул, чувствуя, как легкая боль отдается в груди. Веки опустились, и он позволил воспоминаниям затопить себя полностью. — Почему я здесь? — думал он. — Что сделал не так? Толбан всегда гордился своей стойкостью. Он был человеком, который ни разу не жаловался и не просил помощи. Даже когда стало тяжело, когда одиночество начало угнетать, он продолжал жить, не ожидая от судьбы ничего нового. Но сейчас, лежа в больничной постели, он чувствовал себя уязвимым. «Эй, совесть!» – тихо позвал он. Голос прозвучал хрипло, и на мгновение ему стало страшно, что этот необычный, но уже полюбившийся внутренний голос, что явился внезапно, не ответит. Но, к счастью, вскоре он услышал в своей голове знакомую интонацию. «Ну что, старина, соскучился? Или просто тебе не по себе от обстановки?» – прозвучал он с легкой доброй усмешкой. «Должен признать, даже немного затасковал по тебе», – хмыкнул в бороду дед. То тебя не заткнешь, то ты исчезаешь, и тогда мне становится немножко не по себе, как будто даже совесть от меня отвернулась. Но я ведь не настолько пропащий и бесполезный дряхлый пес. Нет, мягко ответила Кейт, я рядом, пока нужна. В остальных случаях ты прекрасно справишься и без меня. Она сосредоточенно думала о том, что сегодня ее последний день рядом с ним, а задание все еще не выполнено. Толбан замолчал, чувствуя, как ее слова укутывают его, словно старое, но любимое одеяло. «Знаешь», — пробормотал он спустя минуту, — «мне казалось, что в конце жизни останусь совсем один. Но тут появилась она, Саяна». Кит вздрогнула. «Чего кривить душой? Чувствую, что мне осталось недолго. Хорошо, хоть этот чертенок оказался рядом. Даже если они так и не успеют разузнать об Алая». «Мне уже будет легче отходить в иной мир. Ты ведь за этим тут?» Прошептал он, слегка приподняв уголки рта в загадочной полуулыбке. «Говорят же, что в конце пути ты осознаешь и переосмысливаешь разные вещи. Приходят и чувства стыда, и чувство вины за некоторые события». Девушка молчала, обдумывая его слова. Толбан снова перевел взгляд на потолок, пытаясь увидеть в солнечном свете дня что-то большее, чем просто побелку. «Да», — продолжил он, не дождавшись ответа. «Было время, когда мне казалось, что я сделал все правильно. Заботился о семье, любил дочь, старался дать ей все. Но потом...» Он замолчал, глотая ком в горле. Воспоминания хлынули потоком. Слишком много, чтобы сразу уложить в слова. Потом выбрал гордость вместо любви. Думал, что это правильно. Наивно считал, что так будет лучше для нее. Но жизнь штука странная, сама должна знать. Она не прощает ошибок. Жизнь учит, но не наказывает, мягко проговорила Кейт. Возможно, ⁇ кивнул толбан. Но все равно не дает забыть. Он вспомнил день, когда Алая ушла. Ее лицо было залито слезами, а голос полон боли. Он сказал тогда что-то резкое, что-то, от чего у нее дрогнули губы, а глаза наполнились отчаянием. Она хлопнула дверью и больше не вернулась. «Сколько лет прошло?» Задумчиво пробормотал он. «Двадцать? Сто? Все равно помню, как вчера». Кит слушала его молча, позволяя выговориться. Она понимала, что для него это важно. Снова пережить, осознать, переосмыслить. «Алая была права», — продолжил Толбан. «Она хотела строить судьбу по-своему, а я... я боялся. Боялся, что она ошибется, что ее счастье окажется иллюзией и причинит ей страдания. Если бы такое произошло, мне бы ни за что не хотелось оставлять ее одну. Однако наивно полагал, случись беда, она вернется ко мне, и мы помиримся. Безмерно радуюсь тому, что она мне писала хотя бы раз в несколько лет, а ведь могла бы тоже позволить гордости взять вверх. «Каждый имеет право на свои ошибки», — заметила Кейт. Да согласился он. Но мне оказалось трудно принять это тогда. А теперь... Теперь я старый, больной, и все, что у меня осталось, это сожаление». В палате вновь повисла тишина. Толбан закрыл глаза, но сон не шел. Вместо него пришли образы. Алая с ее сияющей улыбкой. Малышка Елена, как бы она могла выглядеть на каждом этапе взросления. И Саяна. Эта кроха, неожиданно ставшая для него неким откровением. «Если бы я мог вернуть время назад», — тихо произнес старик, — «сказал бы ей, что горжусь ею, что она была права, и попросил бы прощения». Кейт молчала. Ангел знала, что слова здесь бессильны. «Ты думаешь, они найдут ее?» — снова заговорил старик. «Да, просто нужно время», — ответила Кейт. Тогда, может быть, я еще успею сказать ей это. Толбан закрыл глаза, чувствуя, как тяжесть сковывает его тело. Веки наливались свинцом, но на сердце стало легче. Спи, старик, мягко сказала Кейт. Когда проснешься, будет еще лучше. Прошло несколько часов спокойного крепкого сна, и она терпеливо размышляла о том, как продвигаются дела у девочки с мамой. Пока Толбан путешествовал по сновидениям, его соседа по палате перевели на другой этаж, и комната вовсе опустела. Тишина сопровождалась тихим завыванием уличного ветра в окнах и слабым писком приборов. Послеобеденное солнце озарило больничную палату теплым мягким светом. Старик пробудился от негромких шагов в коридоре, женских голосов, а затем дверь медленно открылась. «Деда Толбан!» Звонкий оклик Саяны мгновенно оживил атмосферу, и ему показалось, что по стенам заплясали яркие солнечные зайчики. Она практически влетела в палату, неся в руках небольшую корзину с фруктами и конфетами. Следом за ней вошла ее мама, более спокойная, но с улыбкой на лице. «Добрый вечер», — произнесла женщина, ставя свою сумку на тумбу. В руках она держала сложенные пополам их зимние куртки. «Вот это сюрприз!» — пробормотал Талбан, приподнимаясь на кровати. Саяна сияя плюхнулась на край койки, взяла мужчину за руку и тут же начала тараторить. — Вы даже не представляете, какие у нас для вас новости! Мы столько всего узнали, все вам сейчас расскажем! Старик, хотя и устал, не мог не улыбнуться ее энтузиазму. — Ну, давайте уже, что там у вас? — пробормотал он, опираясь спиной на подушку. Ее мать присела на стул рядом, достала из сумки телефон и немного помедлив заговорила. «Мы нашли вашу дочь». Эти слова прозвучали громко, несмотря на ее спокойный тон. Талбан замер, словно стараясь осознать услышанное. «Алая», – прошептал он. «Да», – подтвердила женщина. «Мы отыскали ее на одном из сайтов, списались и попросили номер телефона. После предварительно созвонились». «Рассказали, как вы жили, как Саяна вам помогает». Девчушка возбужденно подхватила. «И о том, как скучаете и переживаете. Она была так тронута, сказала, что давно хотела вам написать, но боялась, что вы не заинтересованы, так как не отвечали ни на одно ее письмо. Она думала, что папа на нее до сих пор обижен». «Если вы готовы, то можете поговорить с ней прямо сейчас», улыбаясь, сказала женщина. Она включила телефон, выбрала контакт и нажала на кнопку видеозвонка, повернув яркий прямоугольник в сторону растерянного старика. Экран засветился, и спустя несколько секунд появилось лицо женщины с короткими седыми волосами и все той же мягкой улыбкой, что Талбан помнил. «Папа?» Голос, который он слышал в последний раз десятилетия назад, звучал сейчас так тепло и нежно, что слезы сами потекли по его щекам. Глаза широко распахнулись, а кустистые седые брови вздернулись кверху. «Алая, это правда ты?» «Да, папа, это я!» Ее голос дрожал, но в глазах светилась радость. «Как поживаешь?» «Я!» Толбан замолчал, не зная, что сказать. «Скучал, дочка, очень скучал!» «Взаимно!» — она улыбнулась. «Не представляешь, сколько раз думала о тебе!» Мне рассказали о сердечном приступе и о скорой. Сейчас уже полегче? Врачи помогли? Если нужно, мы вышлем денег, а еще лучше приедем сами. Теперь, теперь хорошо, ничего не нужно, — пробормотал он. Дочка, я был неправ. Все, что говорил, все, что делал. Прости меня. — Ты уже давно прощен, папа, — перебила она, и слезы блеснули в ее глазах. «Я так рада, что мы снова можем говорить!» Саяна, сидевшая рядом, сжала его руку, а ее мама внимательно смотрела на лицо Толбана. «Подожди», — сказала Алая, оборачиваясь. «Елена, иди сюда!» На экране появилась молодая девушка с пышными каштановыми волосами и доброй улыбкой. «Это моя дочь, папа, твоя внучка!» «Здравствуй, дедушка», — проговорила Елена. «Мама так много рассказывала о вас!» Она всегда отзывалась лишь с добром и теплотой». Толбан разглядывал ее, не веря своим глазам. «Внучка!» — только и смог прошептать он. Саяна тихонько произнесла. «Видите, все наладилось!» На экране лица женщин светились счастьем. Алая добавила. «Папа, мы приедем, скоро. Сегодня же закажу билеты. Мы все обсудим. Только ты держись, слышишь?» «Да, дочка» ответил он, чувствуя, как тепло наполняет его сердце. Они поговорили еще с полчаса, прежде чем на экране появились помехи, а затем связь вовсе прервалась, и в палате снова стало тихо. Но это была уже другая тишина, полная счастья и любви. Талбан закрыл глаза, улыбаясь. «Спасибо вам», – прошептал он, обращаясь к Саяне и ее матери. «За все». Женщина и девочка попрощались со стариком, решив, что для одного посещения слишком много волнующих и сильных эмоций, которые могут вызвать повторный приступ, и ушли, пожелав здоровья и удачи. Саяна напоследок крепко обняла старика за шею и пискнула, что они зайдут его еще проведать завтра, а также будут поддерживать связь с Салаей. Оставшись один в палате, Толбан глубоко задышал, словно боялся это сделать в присутствии посторонних. «Задание выполнено!» – прогремел голос Гледис в голове у Кейт, и она в последний раз окинула взглядом палату. «Ты сделала свое дело, и я тебе благодарен!» – прошептал старик. «Уж прости меня за несносность! Теперь моя совесть чиста!» Кейт облегченно кивнула, хоть и знала, что Толбан этого не увидит, а затем отделилась от умиротворенного, успокоившегося тела и резко взмыла в небеса. В канцелярии девушка облегченно выдохнула и прикрыла глаза. «Фух, ну и подопечный! Жаль, конечно, что он их так и не увидит, но мне удалось помочь ему выполнить последнее незавершенное дело – поговорить с дочерью. Вы специально дали мне именно этого человека. Думали, я не справлюсь и с ним?» Гледис ответила практически сразу. «В предыдущем задании ты слишком размякла». Мы были вынуждены напомнить тебе, для чего ты здесь работаешь и какова твоя миссия. Чтобы сосредоточилась и отбросила ненужные эмоции. Хорошо действовала. Теперь можно продолжать, не переживая, что наш ангел некомпетентен. Кит спокойно вздохнула и приготовилась к следующему переходу.